Зима 1925 года. В августе и сентябре наши войска начали продвигаться в сторону Фэнчена и Ханьда, и в октябре достигли Сюлиня, расположенного к северу от реки Хуанхэ. За прошедшие месяцы мы не вели никаких боёв, было всего несколько мелких стычек во время переброски войск. Сюлинь был небольшим городком, приютившимся в излучине Хуанхе. Вокруг него ничего нет, лишь по обеим сторонам дороги, идущей из города, в несколько рядов высажены березы. Мы разбили лагерь возле высохшей протоки, сразу за городом, а менее чем в трех ли к югу извилистая Хуанхэ несла свои мутные воды. Приближалась зима. То и дело шел снег. Дороги замерзли, и мы лишились путей снабжения. Никто не знал, зачем мы сюда пришли. Целыми днями мы собирали навоз и сушили его, чтобы использовать в качестве топлива или просто спали в палатках. Здесь, на этой пустынной снежной равнине, не было слышно ни птиц, ни оружейных залпов. Многодневное ожидание казалось бесконечным. Постепенно под ветром и снегом заледенели и все наши чувства. Затем, буквально за одну ночь, лагерь захватила эпидемия Тифа. Каждый день лошади тащили окоченевшие трупы к Хуанхэ. По ночам я просыпался от гремевших выстрелов, это казнили дезертиров. За несколько лет я успел побыть и пехотинцем, и кавалеристом, и сапёром, дослужился да до должности помощника и командира полка. По мере того, как боевые действия приобретали всё более активный характер, а желание вновь оказаться в родном доме становилось острее и острее, Мысль о побеге крепла во мне с каждым днем. С тех пор, как я получил письмо от Дудзюань, прошло довольно много времени, но даже если бы она продолжала писать письма, я бы не смог их получать. Перед моим мысленным взором снова и снова возникала картина. Жена молча режет оконную бумагу в полумраке серебристо-серого зимнего света. Каждый бой, каждая передислокация, каждая остановка на привал были подготовкой к побегу. Я просто заболел этой идеей. Я трижды пытался сбежать, и в последний раз мне это почти удалось. Мы бежали в кромешной тьме всю ночь, и вот уже вдалеке показались огни города Сюйджоу. Среди тех, кто предпринял попытку побега, я был единственным офицером среднего звена, поэтому мне сохранили жизнь, но понизили в звании и перевели из 28-й дивизии, которой я был приписан с самого начала. В саперный батальон 6-й кавалерийской дивизии, где я прослужил совсем недолго. После этого я попал в нынешнее мобильное подразделение. Я, наконец, осознал, что уехать из Майцуни было большой ошибкой, но в данный момент я был вынужден отбросить мысль о побеге. Путь до дома был слишком тяжелым. Огромное расстояние, горы, реки. Даже если бы мне удалось сбежать из лагеря, Вырваться из царившего тогда военного хаоса я бы не смог. Постепенно я приноровился ко всему в лагере. Научился терпеть, есть сырую конину, пить ржавые сточные воды и дремать прямо в седле. Вечером 10 декабря среди находившихся на грани отчаяния солдат вспыхнула перестрелка. Все началось со ссоры двух офицеров, и вскоре бунт охватил весь лагерь. Отовсюду доносилась стрельба, крики, проклятие. Ближе к полуночи я вылез из-под перевернутого армейского котла и увидел, что солдат с забинтованной головой загнал в угол офицера. «Не стреляй!» — выкрикнул офицер. Солдат никак не прореагировал. «Дурак! Не стреляй! Я комбриг!» Офицер был просто смешон. Думаю, за последние слова его сразу и прикончили. Под градом пуль его тело затрепыхалось и отскочило от стены, к которой он прижимался. Эта грызня внутри лагеря продолжалась до самого утра, и только на рассвете бунт был полностью подавлен. Трупы, лежавшие возле палаток, покрыл толстый слой снега. На следующий вечер я ужинал в своей палатке, когда снаружи раздался резкий свисток, означавший общий сбор. Солдаты уже построились, и я тоже вышел на поляну с винтовкой наперевес. Мы получили срочный приказ из штаба дивизии. Три наших батальона должны были совершить ночной марш-бросок и в кратчайшие сроки добраться до деревни Хуанцунь, где до наступления сумерек нам предстояло отремонтировать разрушенный мост. Деревня Хуанцунь располагалась примерно в 80 ли от Сюлиня, и по дороге нам пришлось преодолеть высокую гору. Мы двигались под пронизывающим ветром и снегом, даже не понимая истинного замысла операции. Пока мы шли, один молодой боец то и дело спрашивал у меня, «Почему мы так спешим в Хуанцунь?» Я ответил, что, возможно, войскам, ведущим бои в районе этого населённого пункта, необходимо переправиться через реку. Тогда он спросил, «С помощью чего мы будем ремонтировать мост?» Когда человек не знает ответа, ему трудно вытерпеть надоедливые расспросы другого человека. Я и сам задавал себе те же вопросы которые возникли у этого новобранца. Его назойливость усилила мою раздражительность и беспокойство, и в конце концов я огрызнулся Поймем, когда доберемся до Хуанцуни. Увы, молодой солдат туда так и не добрался. Мы карабкались по заснеженной горе, когда я услышал его отчаянный крик. Он поскользнулся на крутом склоне. Его тело кубарем покатилось вниз, прыгая словно резиновый мяч. Несколько раз отскочило от камней и навсегда исчезло в темном ущелье. Мы прибыли в Хуанцунь к полудню следующего дня. Снег тихо таял на солнце, и, казалось, деревня замерла. Здесь не было никаких признаков войны. Местные жители были шокированы внезапным появлением армейских подразделений. Они в панике метались, распространяя новости о надвигающейся войне. Мы долго бродили вокруг деревни, но не нашли ни одного дерева. В окрестностях росло всего несколько низких колючих кустов. Кто-то из местных жителей сказал, что рубить деревья для ремонта моста нам придется в 10 ли отсюда. Река протекала прямо за деревней. На берегу лежал тонкий слой льда. Очевидно, в какой-то момент артиллерия противника обстреляла мост, его настил, как ветром, сдуло, осталось лишь несколько свай, криво торчащих из воды. После полудня деревня опустела. Спасаясь от войны, жители погрузили продукты на ослов и мулов, а свиней и овец угнали в горы. Мы долго стояли возле реки с недоумением, глядя на широкое русло. Несколько офицеров сидели на корточках на берегу реки и горячо спорили по поводу ремонта моста. Один молодой офицер принялся рассуждать о том, что поскольку со стороны противника не видно никакого движения и не слышно стрельбы, значит, бой уже закончился, а наши, может, и победили даже, и поэтому ремонтировать мост не имеет смысла. Другой офицер возразил, что с тех пор, как нашу армию переформировали год назад, она не одержала ни одной победы. Наконец, командир полка заявил непреклонным тоном, что мы выполняем приказ, а вот заниматься подсчетом побед и поражений на фронте не нашего ума дела Он сказал, что хоть мы и не нашли деревьев для ремонта моста, в деревенских домах имеются двери и кровати. Быстро сгущались сумерки. Небо вдруг нахмурилось, ветер усилился и завывал неистово. Вздымал мелкую снежную крошку и крутил её в воздухе так, что невозможно было разлепить глаза. Командир полка подозвал командиров трёх батальонов, мол, пора, начинайте спускаться к реке. Офицеры смотрели на вздыбленную реку и топтались на месте. Складывалось впечатление, что они решили поторговаться. Командир полка торопливо вытащил из кобуры пистолет. Офицеры, дрожа от холода, начали раздеваться, явно проявляя недовольство. После офицеров пошли в воду и все остальные. Обреченно, так как приговоренные идут на казнь. В ледяной воде тело онемело. Я стоял на середине реки. Под ногами хрустел замерзший ил, а течение оказалось довольно-таки сильным. Дверное полотно, которое я вскромоздил себе на спину, угрожающе раскачивалось из стороны в сторону. По-прежнему не было заметно никакого движения, никаких признаков ведения боевых действий. Кромка льда у реки искрилась, словно мириады булавок, прокалывали поверхность воды, заставляя ее подрагивать. Мои шрамы на левой ноге снова начали болеть, но, к счастью, эта боль не давала мне упасть в обморок. Несколько солдат возле другого берега едва стояли на ногах. Дверное полотно, которое они держали на плечах, два-три раза уносило потоком воды, и солдаты плыли за ним и тащили его обратно. Командир полка нервно курил трубку, и вглядывался в голый берег, то и дело доставая из кармана часы. Эта непонятная операция по строительству понтонного моста закончилась глубокой ночью, когда над рекой засияла луна. На обратном пути в лагерь мы обсуждали случившееся. Один из командиров отделения нашего батальона проклинал всех и вся, заодно ругая и погоду, которая с каждым днём становилась всё хуже и хуже. «Неужели мы шли всю ночь до...» «Хуан Цуни только для того, чтобы два часа простоять в ледяной воде!» — возмущался он. Командир батальона хмыкнул мыкнул. «Черт его знает! Может быть, командующий решил отправить свою наложницу в город на Новый год и в последний момент изменил маршрут?» Этот вопрос еще долго муссолили в лагере, но в итоге никто так и не смог докопаться до истины. Однако впоследствии мы все-таки извлекли из этого случая кое-какую пользу. Каждому из нас вручили бутылку вина и медаль размером с медную монету. Это была единственная медаль, которую я получил на службе в армии. На вторую ночь командир батальона позвал меня сходить с ним в баню в город. Он выглядел очень довольным и по дороге мурлыкал какую-то песенку. Когда мы подошли к городским воротам, он вдруг спросил меня, занимался ли я когда-нибудь этим. И я сказал, что до того, как ушел в армию, успел жениться. Тогда он поинтересовался, знал ли я других женщин, кроме жены. Я немного подумал и ответил ему откровенно.